Ага. Итак, значит, у нас с вами сегодня 10 декабря, год у нас 2012, в такой веке раз не было вообще никаких идей по поводу числа, значит, соответственно, да, у нас с вами продолжается курс Таро, значит, мы с вами проходим шестерочку пентаклей сейчас, да, вообще мы с вами проходили уже там три шестерки у нас уже с вами в арсенале, Это шестерка скипетров, шестерка кубков и шестерка Мечей, да. И что-то мне подсказывает, что вы должны уже увереннее запоминать карты прямо после уроков. То есть быстрее всего сейчас, если я чуть-чуть напомню карту, она всплывет. То есть, в принципе, уже все-таки база появилась некая внутренняя, да, и, в общем, чем дальше, тем легче. Значит, в связи с этим, когда будете учить карты, имейте в виду, что чаще всего выпадают, как ни странно, плозы и двойки. Ну, потому что они так давно были уже, что, в общем, как-то их не очень понимают. Хорошо, значит, шестерочка пентаклей а, это у нас карта даров, подарков, дары, подарки, судьбы. В частном аспекте она прям непосредственно говорит «подарок», а, и тогда в этом случае мы имеем дело с одним конкретным подарком. Вот, да, тебе принесли, я не знаю, там что-то в подарок. А, да, и вот как предмет, как объект, да, то вот, вот такое может быть. Но это частный аспект и не основное значение карты. Еще один частный аспект. Тоже вполне сослагается шестерочка Пентаклей. Привет. Значит, с тем, что это дары подарки судьбы, просто звучит это еще красивее. Это карта, которую мы, безусловно, ищем в раскладах в некоторых тематических. Эта карта говорит дар. Значит, дар слова, дар магии. Да, или там спрашивает у нас, там, например, кто-нибудь, вот, например, замечательная Ирочка у нас спрашивает. Насколько мне благоприятно и перспективно света, тем более? Значит, э, значит, свет у нас спрашивает, насколько мне благоприятно и перспективно заниматься 3D-графикой? А я спрашиваю, насколько ей это вообще благоприятный перспективно? Все эти они в нулевой позиции, шестерка Пентаклей. Я говорю, у тебя к этому дар. Представляете? То есть, соответственно, да, вот таким образом можно, э, играя в тепло холодно, да, там предполагая. Где бы тебе было бы интересно и тепло, найти территорию, на которой... Соответственно, да, найти территорию, на которую у тебя прям реальный дар. Понятно, да? То есть вот так вот, чтобы ко мне прийти и сказать, где у меня дар, или там к астрологу прийти, где у меня дар. Никто вам ничего путного не скажет. Значит, был опыт, когда за этим пытались ходить к астрологам, все заканчивалось чисто очень плохо. Ну вот, потому что астрология не, не апеллирует понятиями дара, она говорит о, о красиво стоящих каких-то планетах, да, которые в принципе необходимы для использования, но это может быть не дар, а задача. И дар от задачи отличается. Дар – это когда уже есть, теперь юзай с удовольствием. Задача – это то, что необходимо приобрести, вот. при том, что потенциал к этому приобретению есть, например. Да? Вот, соответственно, да, и поэтому получается, что вот обычно все мы как-то хотим узнать, к чему у нас, правда, есть способности, дары и прочее. И вот надо сидеть вспоминать, что у тебя там кто говорил, что у тебя хорошо получалось. Вот, а дальше после этого, например, смотреть, есть там что-нибудь или там ничего нет. Знаете, сколько у меня приходило прекрасных графоманов, которые говорили мне, у меня дар к Как раз очень не вовремя они приходили, когда как раз мы искали кого-нибудь там из копирайтеров. Я говорила, ну напиши. Вот из курса Таро есть один текст про путь императора, ну напиши. И после этого ко мне приходили, знаете так, на пять страниц. И вот когда я понимаю, что там мысли нет нигде в пяти страницах. да откровенный совершенно графоманство. Значит, не помню уж кто из великих говорил о том, что если у тебя не изданы ни одной книги, ты можешь себя считать писателем не далее, чем собственная кухня. Вот, да, то есть, в общем, есть люди, которые себя льстят в своих дарах. Поэтому я всегда будучи логиком, пугаюсь, когда ко мне приходят и спрашивают, это мой дар, а вдруг нет, представляете? Спрашиваешь, насколько благоприятно и перспективно заниматься этим, как раскрытием своего дара. А они говорят, четверка кубков. Или там говорят, тройка мечей перевернутая. Представляете уж какой? Карты как-нибудь чуть напоминают эти? Хорошо. Вот, значит, понятно, да, то есть вы совершенно свободно. Про себя, кстати, очень удобно спрашивать. Сидишь сама с собой, обещаешь себе, что если что забудешь. Пишешь приблизительный список. вот, и таким образом, в общем, выясняешь там. Мне, например, каждый раз сыкотно, да, вот когда вот есть некоторое внутреннее ощущение, что у это получается хорошо, а как ты говоришь, да ладно, брось. брось". брось". Да. Кто тебе сказал? Мама сказала. Да, вот, Больше слушать. Вот, хорошо. Значит, то есть шестерка пентаклей еще одним частным аспектом, да, к а может благополучно, как я уже говорила, говорить именно дар. Да, вот к этому дар. Значит, может ли это в обычном раскладе выйти? Ну, честно говоря, не очень, понимаете, да, там, ну вот прям в очень каких-то уникальных случаях э, карту так можно читать. Ну, вот, э, обычно все-таки в обычных раскладах мы читаем ну, самым своим простым способом, да, вот, основным значением карты. Основное значение карты шестерки Пентаклей – дары, подарки судьбы, пройди, присядь, в которых есть все необходимое для того чтобы повысить качество жизни. Вот смотрите, качество жизни с эзотерической точки зрения это <смех> да. значит к... качество жизни с эзотерической точки зрения это когда более включенно, более свободно более ясно, ясно любите, и более богато, с большим количеством возможностей. Понятно, да, то есть это не только покупательская способность, понимаете, да, а это вот такая, ну, скажем, сборная, да, там тема, когда, соответственно, и одно, и другое, и третье, да, у тебя вот появляется. Что такое? Вот, соответственно, да, вот мы говорим с вами о том, что если шестеркой пентаклей воспользоваться, то в результате качество жизни повышается. Вот, да, и вы таким образом прямым путем двигаетесь на сперва семерку пентаклей в этом вопросе. Вот, а потом после этого рискуя восьмеркой пентаклей приходите на девятку, где, как я надеюсь, все там будем. Вот, и еще и там останемся. Вот, то есть девятка пентаклей это у нас полная, да, там а, полный успех. Семерка пентаклей это не полный успех. Вот, когда для полного счастья чуть-чуть не хватает на семерку пентаклей. Ну, когда мы к ней дойдем, там с ней, соответственно, разберемся. Вот, то есть шестерка пентаклей это не финиш, это начало пути, которая в лучшем случае состоит из трех этапов, в лучшем случае только из одного. Вот. Значит, все необходимое дается. То есть у тебя это есть, а теперь этим надо воспользоваться. Пожалуйста, смотрите, шестерка пентаклей – это карта возможностей. Слышите, нет? Но возможностей королевских. А возможностями надо что делать? Пользоваться. Пользоваться. А если не пользуемся? Нет. Я имею в виду, если не пользуемся, то они упускаются. Я сейчас не про то, что с картой происходит. Да? Они упускаются. Можно упустить возможность так, да, что до следующей еще потом жить и жить? Можно. А можно так извращенно воспользоваться возможностью, что потом после этого пространство тебе еще и по башке? Можно. Понимаете, да, вот, меня тут парень намаливал себе возможность, там, я не знаю, получить хороший заработок для того, чтобы отдать долги, которые вы уже заманали. Пришел хороший заработок, первые два месяца отдавал долги следующие три месяца покупал себе много всего дорогого и мечтал о том, что скоро купит машину. Вот вчера приходил, с новыми долгами, Старый не отдал, взял новые. Ну потому что видел, что качество жизни повышается, решил, что МММ будет существовать вечно. Еще спасибо, что сильно пиздюлей не схлопотал, потому что искренне в него верил. Вот, при том, что все окружающие точно знали, в общем-то, что это все очень ненадолго. Вот, ну, хоть не посадили, то спасибо, в общем-то, и морду не набили. Вот те, которые благодаря ему уложились. Дело такое. Понял, вот. да? То есть, иначе говоря, когда намаливаешь себе какие-то охеренительные возможности, помните, ту скипторов перевернуты, да? Если не по назначению использовать возможность социального роста, то пиздюли. В шестерке в принципе, вот такого, чтобы ты резко упал, не будет. То есть на шестерке пентаклей просто пространство тебе говорит, ай-яй-яй, возможность отнимает. Только-только начнешь портить, Эгрегор раз, и закрыл лавочку. Говорит, нет, не буду тебе в этом помогать. Да, что я дурак, что ли? Мало того, что я тебе сейчас эти возможности даю, да, еще тебя там так или иначе, удачи обеспечиваю, а ты при этом свою жизнь не туда ведешь. Нифига. Лавочка закрывается. Это значит, что возможность тухнет, уходит, да, вы попадаете в ситуацию, когда вроде бы ее этой возможности нифига и не было. Вот, сидите, потом облизываетесь, подчастую говорит что виноград был кислый. На ну, вот, помните про изопа, у которого был кислый виноград у лисицы. Вот, да, и, в общем, дальше живете на своей, я не знаю, там где, четвертый Пентакли. Чая. Понятно? То есть дары подарки судьбы, запятая, потом пообщаетесь. Но внимательность в выборе по поводу того, чтобы использовать по назначению, иначе говоря, по направлению заказа. Вольного или не А как она приходит? Значит, на нее можно попасть двумя способами. Первый способ ⁇ это через четверочку пентаклей перевернутую. Это когда медленно, но верно, в нужном направлении двигаешься потихоньку, потихоньку, потихоньку, набирая, ну уже после правосудия можно так говорить, плюсовую карму, на которую в результате, да, там, соответственно, приходит шикарный вариант. Это ты на шестерке пентаклей. Теперь главное этот шикарный вариант использовать по назначению ровно так, как ты хотел, ради чего в свое время ты переворачивал эту четвертую. Второй вариант. Помним какой? Из пятерки Пентакли прямой. Дерзнуть, понимаете, да, охамить вначале, потом дерзнуть, а дальше после этого на третьем километре понять, что халявы не бывает. И начать впахивать. Вот. вот на секреты Шахерезада кто у меня был с группы? О, молодцы. Значит, вот, соответственно, да, о чем мы там говорили с вами, да, про набор баллов. Вот, значит, соответственно, там, мы там э, все к баблу приводили энергетическому. Значит, вот у нас там, мы говорили, что бюджетный вариант – это мужик за 2000 условных УЕ энергетических. Вот, да, соответственно, вот благополучно. Э, но до этого двухтысячника еще надо дорасти. Как дорасти? Значит, выходишь, знакомится. Первый приходит к тебе, там, я не знаю, какой-нибудь шестисотник дешевенький, с которым скучненько. Он сидит, соответственно, да, там в кафе с тобой, вот на меня так в ресторан сводили, э, знаете, как назывался, дрова. Ну, вот, прям, прям очень меня приглашал в ресторан, ну спасибо, что не Макдональдс, он тоже очень в ресторан считается. Ну вот, вот я сижу в этих дровах, ем, соответственно, эти... Я уже, У меня тогда был период, когда я была вполне себе в семерке Пентакли, мне было странно. Вот, а еще на утренний сеанс он меня в кино приглашал, потому что там скидки. Вот. Ну, шестисотник, ничего уходить, у него больше денег нет. Вот, он и не понимает, что здесь особенного. Нормально же сходить к 10 утра. А вот, чтобы соски. Были. Правильно? Нормально. Вот, а и детей нету, да. Они в школе все правильно? Ну, вот. Значит, и вот, соответственно, сидим мы с ним в ресторане, в дровах. Там вот, значит, и прекрасный юноша мне там много всего рассказывает о себе. Я сижу, и я понимаю, что я в четверке пентакль Не, я улыбаюсь, я киваю, я даже в общем наслаждаюсь едой. На ну, вот неплохие дрова попали, сама все могла выбрать себе там. Вот, значит, тем более назад, как я мало что ем. Поэтому дорого ему это не обошлось. Вот, ну, в общем, как-то так. И благополучно, да, вот получается, что дальше наша задача двумя способами идти. Знаете, либо четверочка пентаклей перевернутая. И, соответственно, да, с такими прекрасными юношами взаимодействуют те, которые вот прям они везде есть, куда ни приди. И, в общем, в том случае, если проявить признаки доступности, то они даже, в общем, общаются, тракция не обязательно, к слову сказать. Вот. И потихоньку, потихоньку, набирать позитивную карму, понимаете, да, то есть, соответственно, делать из них там, я не знаю, прекрасных юношей, которые понимают, что трава это не ресторан. Ну вот, да, когда, соответственно, они умеют там, отшучиваться, этого я, например, лечила от страха секса. Mm -hmm. Ну вот, разнообразными способами, так я не знаю, с ними играть, развлекаться, разговаривать, управлять мозги, в общем, делать что-нибудь весьма полезное. Параллельно не забывая про блятские тактики, там, соответственно, да, чтобы там, смотреть на него как на настоящего мужчину. Ну, соответственно, он через какое-то время также на себя начинает смотреть, видимо, на нервную вот, да, в общем, как-то и при этом и собой это делать. Смотрите, да, то есть задача, соответственно, такого рода вложения, это делать из мухи слона и слоном леку. Из мухи слона, не знаю, да, там, пришел, соответственно, сказал комплимент, соответственно, наша задача из этого раздуть... Его удивительное, обаятельное отношение к себе и умение говорить женщинам приятное. Ну вот. А из опоздания на полтора часа сделать муху под названием видимо, как обстоятельства сложились, тоже никогда не опаздывал раньше. Ну вот. ну, в общем, вот такой принцип, блядский вполне, а кто против, а кому плохо, ему хорошо, мы наём его немножко. Дело такое, зато искренне. А вот, да, еще при этом у меня луч, например, пример попеса, поэтому я могу при желании увидеть, есть ли там потенциал. А вот. И какой. А вот, чтобы, соответственно, не делать там, например, из Брюса Уиллиса, Джека Николсона. На вот, да, потому что все равно ничего не получится. А вот. Ну вот как-то так. Соответственно, да, к чему я привожу эти веселые примеры, да, к тому, что четверчик Пентакли перевернутой. Степ-бай-степ, шаг за шагом, понимаете, да, то есть вот с каждым разом приходят все более интересные. Или ну, вот, это так растет, что становится все более интересным, прямо на глазах все происходит. Это первый способ. Второй способ, соответственно, да, там пятерка пентаклей. Есть какие-нибудь варианты? Да, и в результате, простите, я гештальт не завершила. Вот на этой четверке пентаклей в результате однажды... Придет тот, который шестерка Пентаклей, дары, подарки судьбы. Понимаете, да? И в этих отношениях ей все необходимое для повышения качества жизни. Понимаете, да, придет настоящим настоящему клевый. В том случае, если я потру ручки и начну, соответственно, его теперь уже использовать, да, использовать не по назначению, что хотел, Хотела сильных, интересных, причетных отношений. Куда двигалась? Понимаешь, да, тут, соответственно, в том случае, если пытаюсь теперь не работать, да, там, соответственно, чтобы он вокруг меня бегала в позе изю под названием моя прелесть на вот да то понятно что я в общем все изгажу тут же на месте понимаете да то есть называется терпела терпела теперь оторвалась ебам, например так беременны мужиками издеваются вот считают что это их золотое время вот для того чтобы он делал все так как она хочет ага, вот потом удивляется почему я бросают, как только они родили вот значит то есть, соответственно да вот там Предположим, с шестисотниками, с тысячниками, с полуторатысячниками, да, я еще там действовал по этим принципам, но вот это уже когда пришел, я потела руки и сказал: ну наконец-то, теперь мое время пришло. И начинаю идиотничать. Ну, кто мне виноват. Да, сама себе дура. Качество жизни повышается, да, меня обратно. спускает вниз на заминусованную карму, начинаем сначала. Вот. Или не начинаем сначала. Меняем сексуальную ориентацию или убеждаемся в том, что они козлы, и начинаем жить в одиночестве, как феминистки лесбиянки. Почему полезная тема. Вот, значит, а второй вариант, как прийти, на шестерку Пентакли. То есть, если использовать это назначение, то дальше вот уже как-то и пошли более интересные. Знаете, как обидно было, когда уже совсем замуж вышла, и уже совсем как-то, соответственно, последнюю часть соответственно, своей пемолионской деятельности стал уже доводить до совершенства, вокруг меня появились мужики и такие клевые. Вот, а я уже замужем. Если по ним. Сразу была знаете такая суета, суета сеческая суета. Ой, а подруг то у меня сколько. Ну вот, потом как-то разобрались с этим вопросом. Вот, а так знаете, вот из вариантов не был бы не гроша, а друг Алтын. Знаете, да, потом еще Алтын, еще Алтын, батюшки. Вот, как же так-то? Да, вот, возможности вообще встречи на своем жизненном пути кого-нибудь дорогого вот, да, напрямую зависят от, соответственно, твоей удачливости. То есть они дорогие бывают, но как-то часто проходят мимо, если а, мало энергетического бабла. Но это на секретке из да, об этом подробнее. Вот, есть варианты, кто у нас тут с интуицией возможности сильные, значит, а, на тему того, как из вот безмужичья четверки Пентаклей, когда никто, кроме Чурок, мне не говорит Дэвашка, <свят> на вот, да, и, в общем, даже не перед кем уже как-то не повеляешь попой, на вот, э, перед Чурками к слову, сказать, опасно почастую. Вот, как из этого состояния, тем не менее, прийти к шестерке Пентаклей ну, путем странной пятерки Пентаклей, расскажите мне. Ну один из самых лучших вариантов. Ломиться в богатый клуб, взяв э, энное количество шмоток у своих подруг, правильно, да, съездив до этого к какой-нибудь талантливой визажистке. Вот, и еще на всякий случай на курицу. Ну, чтобы быть точно не собой. Чтобы расслабиться. стоять. Хорошо, лучше не напиться, а на курицу. Я уверен, что это как-то. Можно еще пройти какой-нибудь сильно включенный тренинг, после которой временно подумает, что я королева. Надолго обычно не хватает, но дня три тащит. Вот. Правда-правда. Не пробовали никогда. же тренинг, да, тебя там накачивают. Ты совершенство, ты совершенство, у тебя все получается. Понимаете, как выходишь оттуда, чувствуешь себя совершенством. Вот. Ну, недолго, а? Гипноз, да. О. Кстати, тоже. И вот после этого благополучно там пойти, например, там заплатить, например, они за денег какой-нибудь схваки, супер да, который вот теперь себя начнет подавать замуж. Так, такой вариант. Знаете, я еще заметила, если из Москвы в Петербург ехать в СВ и еще и курить, то вы знаете, неплохой вариант. Целые ночные разговоры у вас есть. Они обычно там одни, в костюмчиках. Очень даже неплохо. Ну, женатики иногда, ну, а в общем... на например, сюда. Да. Ой, я тебя уверяю, там не обязательно денег. Денег при хорошей бабе мужик всегда заработает. Это не вопрос, это самое, денег. Это вопрос, грубо говоря, усилий. Ему просто до этого, видимо, не надо было. Правда, правда. Ну вот, я, например, гордилась тем, что у меня где-то через год нолик вырастал в зарплатах у моих мужиков. Ну, не в смысле на нолик. А в смысле нолик прибавлялся сзади, к сумме, которую обычно в месяц зарабатывают. по неудобна. очень Так, о чем мы там, то бишь, о пятерке пентаклей, вы например, да, вот взять и поехать туда с бутылкой шампанского и всем пиздить, что у тебя сегодня день рождения. Они все придут праздновать, и вначале все равно делать нехрена, а там уже можно и выбрать кого-нибудь. Так, <с das> еще идеи. Ну, про свах мы говорили, да? Ну, на самом деле, женатики сами по себе, это уже пятерка пентаклей. Понимаете, да? Потому что гарантий никаких, блажь-глупость. По первости тебе кажется, что ты быстро станешь номер один, ну так вот, да. твой номер четвертый. У -у -у. Ну простите. Вот, не, у меня была однажды, когда я была шестая, не, не в смысле все остальные бабы, просто пятый была собака, а -а -а. на вот которой надо было гулять в нужное время по обязательно два километра. Вот, да, и независимо от моих обстоятельств в жизни, прогулку с собакой переложить было нельзя. Поэтому вот, посчитав свое место, я нашла себя шестой. Вот, да, дальше, в общем, надо было только решить для себя, согласна да, ли я на шестое место. Вот. Значит, главное наша сервозность заключается в том, что мы вначале на шестое согласны, а потом начинаем медленно распространяться. Вот, это вот как раз то, за что нас они не любят. Вот. Потому что не думают, что раз мы так согласились вначале, то мы типа на той же позиции останемся. Все женщины не глетят ну, вот Нам дай резинчик, мы с рук пытаемся откусить. Ну, вот, то, что было в начале, нас уже не устраивает буквально через полгода. Вот, ну да ладно. Да. Значит, ну и, соответственно, да, дальше напоминаю, путь пятерки пентаклей это неизбежный облом под названием Посмотри в действительности в глаза. Вот, да, а дальше после этого либо уже опять же долгий труд, ну уже не такой долгий, как на четверке Пентакли перевернутой, жребий уже все равно брошен. на ну, вот, либо, соответственно, облом под названием "Пойду, ка я с разбитым сердцем утешаться пятеркой кубков перевернутой". Вот хорошо. И соответственно, да, в общем-то, я помню вот э, э, в другой теме Бродецкий как-то очень жестко сказал, что количество денег у вас в кармане, зарабатываемых вами напрямую зависит от того, за какие суммы денег вы готовы взять ответственность. Ну, иначе говоря, привлечь как инвестицию. Понятно, да? То есть не за какую сумму заработанных денег ты готовы взять ответственность. Тут мы как раз короли обычно. Да? А в смысле, что все-таки да, мы с вами вынуждены говорить о том, что реальные деньги делаются все-таки только из денег. Понятно? Нет. Только нам обычно цикл. Понимаете, независимо от того, это нажратая собственная брюшка, да, или это возможности инвестиций, то есть вот сколько готов рискнуть, столько у тебя в результате и будет. В том случае, если рискнешь правильно. Окей, но все равно, скажем, без рисков резкого улучшения быть не может. А резкое улучшение всегда пятерка пентаклей, понимаете? Ну? Или же путь четверка пентаклей перевёрнутый. За 10 лет уровень моего дохода повысился на 30 процентов, да, да, дало инфляцию. Хорошо, <связь> да, значит, а, то есть два пути, какой вам мил, четверки пентаклей перевернуты, или пятерки пентаклей, Нет, не отвечайте. Вот, значит, а, а теперь другой вопрос, а каким реально вы ходите, понимаете, разницу между какой мил И каким ходите? Вот мне, например, мил, четверки пентаклей перевернуты. Вот. Заходим. <свят> <свят> <свят> вот. Вот позавчера рекламщицу наняли. Прям перед концом света. <свят> Самое время. А ходим пятёркой пентаклей, Шуб под лучевой, блин, покоя не дает. Ничего нельзя по-человечески. Вот, хорошо. А, соответственно, да, посмотрите сами, да, из опыта. Что чаще всего, да, когда вы... Главное ввязаться в драку, а выкрутимся потом. Понимаете, да, или... Ой, а можно как-то вот все таки покорректнее, помягче? Можно с гарантиями? Вот, понимаете, да, если вы идете только тогда, когда есть гарантии, то это четверка пентаклей перевернутая. Понимаете, это даже когда вы мечтаете о том, что якобы это пятерка. И с этого, разве это не блажь была, когда я взяла свои там кровные две там, тысячи долларов, вложила, там, я не знаю, туда -туда, туда туда туда проценты. Нет, не блажь. По очень простой причине. Ты все вложила? Нет, конечно. Ну сколько там? Ну вот, там две вложила, 20 осталось. Ну это же риск. Ну, понятно, да? То есть, соответственно, в общем-то, э, смотрим всегда, действительно, пятерка пентаклей идет ва-банк. А в какой области идет в банк в той области все и клазет на ход. В области работы всю старую профессию или старую репутацию. Сеть, пройтись по старым бизнес-партнерам, предложите им новый проект охренительный. Понимаете, да, особенно когда они тебя видели только в старом амплуа. Вот, хорошо. Значит, шестерка пентаклей, дары подарки судьбы. Это приходит сразу группа возможностей. То есть, соответственно, да, вот если мы про там мужиков, как мы начинали, соответственно, да, это не просто интересный мужик, еще и который временно ушел от жены, не он, конечно, вернется, но попозже. Ему негде жить. А у тебя как раз мама на даче. Понимаете? И как раз в это время так случилось, что кажется, там, я не знаю, там, Маша Блуштейн делает курс под названием «Не массаж». Вот. А он сейчас настолько ему все похрену, что он даже туда пойдет. Вот. Ну, так да, потихонечку перейдете к работе с священным телом. Ну, и что, что раньше вы были просто сотрудниками на работе? Жить-то его негде. Ну вот, ну понятно, да, то есть, иначе говоря, это несколько возможностей, пожалуйста, смотрите очень внимательно будете. Если на шестерке пентаклей кажется, что это только одна возможность, вы не видите просто, да, контекста, в котором она пришла. Внутри контекста есть еще как минимум два фактора, которые также работают сейчас на тебя. Понятно, нет. То есть мало того, что он к тебе переехал, еще и пришла на работу, и тебе сказали, вон, в отпуск на две недели. Понимаете, да, то есть что-то еще есть. Понимаете, не просто, например, там, предложение новой работы, а еще при этом, да, сейчас такая уникальная обстановка, когда именно на это время к вам приехал представитель американской, американской страны. Ну, вот, и здесь рядом тусит, понимаете, ищет с кем бы англоговорящим попить чайку на кухне. Понимаете, да, то есть смотрите, что-то вы упускаете, есть еще что-то в контексте, что также работает на вас. И соединение всех этих факторов, если ими правильно воспользоваться, даст возможность резкого повышения качества жизни. Только не теряем контакт с первичной мотивацией. В данной ситуации, да, не заказ все-таки, а слово мотивация. То есть для чего ты это хотела. Понимаешь, для чего ты это хотела. Главное, не перепутай по дороге. Хорошо, понятная карта, отлично. Как к тебе человек относится? По его мнению, ты подарок судьбы, и в тебе есть все необходимое для того, чтобы он начал ярко и вкусно вкушать мужско-женские отношения. Понятно, да? То есть и про поговорить, и про низкую степень стервозности, и про внешность, и, соответственно, ну про что там еще положено? Что там еще положено? Ну, ладно, у всех свое. В общем, вот для тебя это так. Вот, улавливаете, нет? То есть, соответственно, да, вот так к тебе относятся. Перспективы новой работы, имей в виду, да, вот на этой новой работе у тебя будут реальные возможности, причем группы возможностей, для повышения качества жизни. А дальше после этого ты оттуда уйдешь, рассказывают карты, да и фигуешь. пришел, что надо, подобрал, понимаете, да, собрался и свалил же, лежа после этого ты останешься. Ну, вот и то, и то в принципе вполне допустимо. Понятная карта, я думаю, вполне в общем. Вот с нее дальше, если воспользоваться этими возможностями, будет семерка пентаклей. Еще пентакли удивительно ровненько с четверки идут. Четверка, четверка перевернутая, минуя пятерку, шестерка, либо четверка пентаклей прямая, пятерка, шестерка, дальше соответственно семерка, дальше восьмерка, дальше девятка. Можно просто не дойти до девятки, остановиться по дороге. То есть где-то вы себя найдете на каком-то пути к самосовершенствованию, повышению качества своей жизни. Ну, посмотрим, где вы себя нашли. В зависимости от того, где вы себя найдете, станет понятно, что является тем препятствием, которое вы не рискуете преодолеть. Понятно? Да? То есть вы узнаете карту, вот, которая непреодолима до сих пор. Не преодолевается она почему всегда. На пентаклях. Потому что цикр. <смех> Именно поэтому страшно. Вот. С пентаклями страшней. С мечами, с кубками, со скипетрами, как ни странно, не так страшно. Вот. Хотя скипетр по страшности на втором месте. Well, шестерка пентаклей перевернутая. Что это у нас за карта такая прекрасная? Значит, она не имеет никакого отношения к прямой. То есть это... Другая карта. Простите, спасибо большое. Что это? Да, благодарю. Я еще мужа добавляю и сексуально озабочен. Он мне говорит, удовлетворен, я говорю, нифига, озабочен. Вот мы с ней спорим, что такое, что лучше, мужик сексуально удовлетворен или озабоченный? Я считаю, что озабочен. Ну, да за... а? А? Я, я для себя желаю. <свят> а для кого я должна ему желать? Я же, я не понимаю. Это же мое пожелание. Может, ему еще другую женщину пожелать. Вот, тоже не придумали. Вот, хорошо. Значит, <свят> мои пожелания, я ведьма. Кому я, на кого я работаю? Для нас. А для нас? <смех> Я уж точно знаю, что лучше. <смех> Хорошо. Значит, соответственно, шестерка пентаклей перевернутая. Ладно. Значит, к прямой не имеет никакого отношения. Это прекрасно. Значит, эта карта, когда вы из всего спектра возможностей, из всего набора, ну вот, скажем, ситуаций да, вот из э, всего набора там свойств, понимаете, да, видите и воспринимаете внятно только один. То есть, иначе говоря, это концентрация только на чем-то одном, это, вы знаете, вот как сужение восприятия. Ты воспринимаешь это только так, никак по-другому. Причем на самом деле ты можешь это без... Вот ты воспринимаешь это, потому что оно тебе так сильно нравится, или так сильно не нравится, это только кубки рассказывают. Понимаете, да, то есть вот кубки описывают эмоциональный настрой восприятия к этому. Значит, давайте, привожу пример. Значит, вот главное, чтобы вы не путались с пятеркой пентаклей перевернутой. Они только на первый взгляд похожи, на самом деле это не так. То есть вот смотрите, да, пятерка пентаклей перевернутая, сижу в зале, И при этом, да, все, что знаю, что здесь очень душно. Девицентарное мышление. Шестерка пентаклей перевернутая. Сижу в зале, и все, что воспринимаю, это то, что душно. На первый взгляд одинаково, да, а теперь давайте посмотрим. Пятерка пентаклей перевернутая. Это я больше не замечаю ни преподавателя, понимаете, да, Там, соответственно, по большому счету, то есть это не важно. Я вижу только, что плохо, и на этом плохо концентрируюсь. Шестерка пентаклей перевернутая – это я сейчас нахожусь в том этапе для себя, когда для меня свежий воздух является очень важным. Понимаете, да? И в связи с этим я сижу и я тем не менее я внимаю, что мне рассказывают. Понимаете, да, там я там э, слышу там, ну, там кучу всяких разных вещей, но при этом я ловлю себя на то, что у меня все время, знаете, вот на усиках вот этот холодный пот, да, ощущение духоты и того, что мне тесно. И как только возникает перерыв, тут же иду морозиться. Понятно, нет? Шестерка Пентакли перевернутая говорит о том, что некая твоя часть очень сильно зациклена на каком-то одном аспекте. Ну, например, там Андрюша общается с мамой, а я зациклена на том, чтобы он ее не обидел. Понимаете, да? То есть не на том пятерка пентаклей перевернутая, что он все время хамит моей маме. Понимаете? Нет, это была бы пятерка пентаклей перевернутая. Я бы не видел ничего остального. А здесь получается, понимаете, да, вот мы пьем чай, мы разговариваем, уже там, я не знаю, 40 минут как сидим, и все хорошо, Андрюша курит уже третью сигарету, не идет компьютер, счастье, и при этом за столом сидит любимая теща, я все надеюсь на то, что никогда них когда-нибудь наладится контакт, видимо, только после моей смерти, вот, значит, и благополучно, да, но при этом шестерка пентаклей перевернутая, понимаете, я... Чтобы, соответственно, да, он ее не ебнул. Ну, вот да, там, потому что он действительно у нее регулярно злой, да, я имею в виду в моральном плане. Физическом, конечно, он ее не тронет. да, Но при этом, соответственно, да, он совершенно свободно может ударить. И именно за этим я и слежу, чтобы в случае, если я вижу, что он замахивается, я успела руку подставить. Понятно, нет? То есть вот из всей амплитуды возможностей, да, я, не, я, я слышу, о чем они говорят, понимаете, да, я даже там, я не знаю, ем там винегрет при этом, предположим, да, я чувствую его вкус. Но, тем не менее, некая часть меня отслеживает, посет только одну вещь, только одну историю. И по этой истории благополучно я для себя ассоциирую хорошо проведенное время или плохо. Понимаете, да, то есть она также является оценочной. Ну, не знаю, да, как, например, хорошая я или плохая мать зависит от того, там я не знаю, как, там, как хорошо ребенок и послушно кушает. Вот не кушает ни хрена ребенок, плохая мать. Кушает ребенок хорошо, хорошая мать. Понимаете, нет? То есть вот фокус, спасибо большое, конечно, это фокус внимания. Вот, понятно, да, вот когда, соответственно, фокус внимания сужен на что-то остальное – Вот пятерка пентаклей перевернутая служена только на том, чего мне не дали, но на что я претендую, и то, что мне этого не дали, по большому счету, все остальное я замечаю постольку, поскольку шестерка пентаклей перевернутая, да? Это именно служение, ну вот то, что ты правильно сказал, как фокус внимания. А, смотрим какую-то ситуацию. Например, да, там перспектива новой работы. Шестерка Пентакли перевернута. Зацикленность, вот есть еще такое слово. Да? Второе, говорят о том, что ты будешь зациклен. Если она понятна, что в нулевой позиции, ты поймешь, на чем надо из контекста окружающих карт. Либо если она в паре, то тебе скажут, на чем именно. Зациклен на деньгах. Может быть такое? Что все, чем ты считаешь, свою работу, это тем, сколько тебе заплатили. Вот мне меня буквально позавчера приезжал клиент. Долго-долго-долго внимательно слушал, что я ему рассказывала. Перечислил пять людей, которые над ним. Вот, да, и как они к нему относятся. На втором часу совместно работает просто мой друг, только им я оказываю такие странные услуги. Под названием два часа спрашивать про каждого с пяти позиций, как он к нему относится. На ну, вот, ну. Вот. После этого благополучно он задает корневой вопрос. Я же вижу, что корневой вопрос, ну, и сет, ну откаты-то там будут. То есть, а я все время дожду что он пытается вычислить. Я же вижу, что он не мою информацию слушает, да, что вот он слушает, но при этом он вычисляет что-то свое. Ну и под конец, уже не дождавшись, он и задает прямой вопрос. Понимаете, да, там? Ну, не знаю, как можно зациклиться на тему того, что любит или не любит. Если уже он меня любит, то я ему готов простить все. Вы не любит, ну, прости. Да, то есть, в общем, ну, там кто-то на секс так зациклен. Понимаете, кто-то на площадь. А, помните прекрасная история про э, весна фильм, помните? Как там, э, за что ты меня любишь, да, за, за как там было у него там, зажил площадь, как он там проговорился, плят. Пляц Фаины Раневской. Вот, что? Не сказали, как не могу даже ну ладно. Не помните, не помните. Смысл в том, что там пляц за точнее, герои плята за героини Фаины Раневской. Соответственно, уклстывал, да, она все надеялась на то, что там это любовь в а выяснилось, что ему больше всего в ней нравится жилплощадь. Потом, говорит, глазки, глазки. Вначале Балатима жилплощади. Ну вот, да, то есть, в общем, он многое готов терпеть. Понятно, нет, то есть вот фокус внимания в чем-то конкретном находится. Смотрим в чем. Вот. Значит, ну, соответственно, это надо иметь в виду. Если это с тобой, попробуй расфокусироваться, на ну, вот, да, если, соответственно, просто так расфокусироваться не получается, да, ну, в этом случае смотри, да, с чего у тебя так, такая сильная зацикленность на этой теме, и как давно она у тебя, да, почему? Потому что это уже невроз. понимаете, да, что это тема невроза. Все неврозы от начала до конца, да, они вот так вот и выглядят. Тема зацикленности на одном каком-то аспекте. Невростеническая потребность. В чем? Вот в этом. Вот хорошо. Значит, может быть невроз по поводу гениальности своего ребенка. Легко. Легко. Может быть невроз по поводу, там, соответственно, успеха своего мужа. Вы не понимаете? Это человек, который далеко пойдет. И фигня вопрос, ему 60, -х. он У -у -у. еще не начал. Понимаете, да? То есть, ну вот. то есть весь вопрос в том, на чем ты зацепил. Окей. Okay. Если зациклен окружающий, ну, то есть, если зациклен человек, про которого вы спрашиваете, все эти на вас так зациклены. Mm -hmm. Вот из всего мира, да, из всех вас, вот вообще, вот, у меня была прекрасная девочка, такая, знаете, дьяволиться-дьяволиться, расщепляться не собиралась, было прекрасно совершенно. И вот, значит, на моих глазах она съела очередного молодого человека, который подавал большие надежды, с ними иногда такое бывает, с молодыми людьми вот, съела с точки зрения того, что она его поглотила. Ну вот, да, то есть уже все, что ее, все, что его, это уже ее. Ну, ну такой, такая манера жить. Вот. И он ко мне очень продвинуто приезжает и говорит о том, что я нашел цель в жизни. Цель моей жизни в том, чтобы моя жена была счастлива. Ну, вот. И так вдохновленно говорила об этом. Прям сказочная совершенно история, да? То есть вот она его. Ну вот зациклила, да, то есть она ему долго и больно объясняла, что у каждого человека должна быть цель. Ну вот, а потом подтолкнула к тому, что он ее правильно нашел, я считаю, что, в общем, абсолютно магические темы. Это вот, помните те клечки те, которые у меня были, да, о том, что в идеале, ну не в идеале, а стремиться надо к тактикам матери, ну, стратегия, блядь, то есть наоборот, тактикам, э, ну, тактика матери, нет, стремиться. стратегия матери, тактика бляди Ну, иначе говоря, да, работая на пару на отношения, идешь блядскими способами. Соответственно, да, к э, цели поставленной. И что самое страшное, это когда наоборот. Стратегически она хочет его оставить без всего, а тактически это выглядит как то, что я тебя, об тебе забочусь. Ну, вот, если это вот такой вариант, то это вот потом от этого получаются оцененки. Помните, да, те, которые были высоки, а потом со страха близости на баб смотреть не могут без ужаса. Хорошо. Вот, ну вот как-то так. Шестерка пентаклей перевернутая, зацикленность, да, неспособность. Соответственно, да, реально, то есть, когда оценивается ситуация только по одному аспекту. Вот, как-то так. Перерыв? Перерыв, благодарю.